Глава 13, Уильям. Вначале я сомневался, стоит ли заезжать в деревню, и даже подумал отговорить Виолу. Сейчас же был рад, что не сделал этого. Передать мешочки с пузырьками я мог отправить кого-то из воинов. а несколько золотых из моего кошелька с лихвой бы компенсировали Виоле их стоимость. Уж не знаю, как у нее происходил расчет, может, и заранее. Но я заметил, что девушка почти не брала денег за свои средства. А если и забирала монеты, то не больше серебрушки. В столице на эти деньги даже средства от мозолей не купить. Максимум тебе посоветуют нарвать подорожника за городскими воротами. Виола же, как я успел понять из разговоров с местными жителями, делала им как сложные зелья практически от любой хвори, так и особые сборы трав для заваривания а главное, она никому не отказывала в помощи и позаботилась о том, чтобы на время ее отъезда у всех нуждающихся в ее помощи был запас необходимого. Если у меня и оставались какие-то опасения насчет связи Виолеты с колдунами, то встреча с Кираном Штормом, а также его теплые отношение к девушке окончательно их развеяли. Капитану я доверял безоговорочно. Он точно не стал бы нахваливать дурного человека, а тем более предлагать тому жить в одном доме с его маленькой дочкой. И с ним. Я вновь поймал себя на мысли, что ревную вел у к шторму. Это странно и нелогично. Мы знакомы меньше суток, я ничего о ней толком не знаю. А кроме поцелуя и проклятия, которое не дает нам разойтись, между нами ничего не было. Мы даже не общались толком. Вот только каждый раз стоит поймать взгляд колдовских фиалковых глаз. В груди разгорается пожар, а метка на шее начинает неистово пульсировать. Узнать бы еще, что это значит. А еще я заметил, как резко изменилось настроение травницы, стоило похвалить чужую готовку. Эта наша приятная перепалка меня не на шутку завела. Ни одна девушка прежде не смела так со мной привлекаться. И уж точно никто из них прежде не бил меня по голове. Нужный нам постоялый двор охраняли королевские воины по всему периметру. Адриан не мелочился. Почти у самого входа несколько крепких парней, судя по виду из местных работников, пытались привести в порядок уже не самоходную повозку и впрячь в нее лошадей, чтобы сделать более-менее транспортабельной. Интересно, как ее вообще дотянули сюда от темного леса так быстро? Рядом с озабоченным видом раздавал указания сопровождающие леди Мант. Мужчина требовал убрать все отличительные знаки Аруна с корпуса, чтобы никто не узнал в пострадавшем транспортном средстве гордость их королевства и не подорвал его престиж. По мне, беспокоиться об этом было уже поздно. Вышедший навстречу бледный управляющий, потрясенный тем, что его скромному заведению оказана честь принимать столь высокородных господ, сообщил, что Адриан сейчас находится у юной баронессы, которая до сих пор не пришла в себя. «Проводите пока нас с нашими спутницами». Я кивнул на застывших за моей спиной Виолу с Галиной в свободные комнаты. Мы с дороги устали и хотели бы немного отдохнуть. «А потом сообщите его высочеству, что я буду ждать его у себя», — попросил я. «Все непременно», — тут же засуетился управляющий. «Девушек поселить вместе? У меня как раз есть чудесный просторный номер напротив того, что оставили за вашей светлостью». «Напротив?» — переспросила Виола и с тревогой покосилась на меня. «А как же мы...» Девушка осеклась, не закончив фразу, но я и так все понял. Сам я, признаться, не подумал, как мы будем решать проблемы с проживанием, если отойти далеко друг от друга не можем. А тут, как назло, насущные потребности организма дали о себе знать. Поэтому я предпочел решать проблемы по мере их поступления. Получив ключи, потащил Виолус за собой вверх по лестнице. Галина направилась следом. Номера оказались в конце коридора. Накину еще десять золотых кавансу за замолчания. Вместе с одним из ключей я сунул монеты в руку темноволосой девушки. Та понятливо кивнула и сделала вид, что закрыла рот на замок. Не дожидаясь, когда она скроется в своем номере, отворил дверь напротив вторым ключом, подтолкнул застывшую на входе Виолету внутрь и сам вошел следом, запирая нас. «Когда придет Адриан, он постучит нашим условным стуком». «Тебе нужно в уборную». «Что?» Растерянно переспросила девушка, а потом замотала головой. «Тогда ты не против, если я первый приведу себя в порядок?» Смутился я, подбирая подходящее определение. «Прежде мне не приходилось информировать даму о необходимости отлучиться по нужде». Сейчас же ситуация смущала ужасно. Дождавшись еще одного кивка, я бросил сумку Виолы на кровать, запоздала, отмечая, что она была единственной в комнате, хоть и достаточно, чтобы на ней поместились двое. «Это будет еще одной проблемой, если мы решим задержаться».